Голова, 9. Спасение экспедиции. В воздухе висел тяжелый запах, не то пота, не то разлившиеся жижи из канистр, что крепились под самым потолком. Дышать тяжело. Оборудование, жизнеобеспечения работало на износ. Уже вышел третий фильтр, но пока работали еще Пять. Сколько времени они протянут? День? Два? А что потом? Как там Мизида? С трудом повернув голову, спросил Илон. Трудно сказать, все еще в коме. Ответил инженер по селекторной связи. У нас кислород кончается. Осталось не более пяти процентов. День полтора. На больше не хватит. Ладно, двой. Часов через пять свяжусь. Илон отключил связь. Какой смысл говорить, если помощи нет? Командир, кто-то из глубины кузова обратился к нему. Да, с безразличием ответил. Лара отключилась. Пульс есть? тут же поинтересовался. Да, она слабый еще держится. Присмотри за ней, она молодец. Побудь около нее еще немного. Пальцы с трудом слушались. В глазах то темнело, то появлялись какие-то черные пятна. Приходилось закрывать веки и ждать, пока пройдет. Уже не тошнило, ни нога не ныла. После аварии прошло дней 15. Странно, что так долго еще протянули. ведь на вездеходе не так уж и много припасов. Они совершали маневр. Переход из одного лагеря в другой. Транспорт тяжелый. Его не смогли бы поднять легкие челноки. Поэтому пришлось ехать по земле. Дорога нормальная, ничего страшного. Но что-то случилось. То ли землетрясение, то ли обвалили оползень. Он так и не успел ничего понять. Все произошло быстро. В караване было пять вездеходов. С первым потеряли контакт. Теперь мысли были только одни, они все погибли, да и сами скоро отправятся той же дорогой. Проехали от первого лагеря более чем 200 километров, но тут много ущельев, в и скал. Если их до сих пор не нашли, значит надежды нет. Илон опять нажал на тумблер аварийного оповещения, но лампочка не загорелась. После того, как их вездеход перевернулся и засыпало камнями, ни разу не вышли на связь с базой. Никто не знает, где они. А если засыпало, то спасательные роботы их не смогут найти. Он знал, что во втором вездеходе есть погибшие, но зато у них работает кондиционер и очистители воздуха. Еще остались припасы продуктов. А вот с водой плохо. И наоборот. В его вездеходе есть вода, а продуктов нет. И очистители воздуха один за другим выходят из строя. Илон прилетел на планету в составе археологической экспедиции. Это его первый полет. Он не ученый, а инженер. Поэтому поехал, чтобы установить новый лагерь. Вез оборудование. И вот теперь все здесь застряли. Винить кого-то в произошедшем не мог. Планеты малоизучены. Много что могло пойти не так. Всего не предусмотришь. И все же надеялся, что их смогут найти. Надо еще чуточку подождать. У планеты сохранилась слабая атмосфера. Дышать ей невозможно. Это смертельно. Поэтому открыть люк не предоставлялось возможным. Да и не получится. Их так придавило, что ни один выход не поддавался. Они были заблокированы. Сквозь потрескавшиеся стекла, но выдержавший удар камней, видел, как осыпается песок, скапливаясь горкой у самого основания капота. Шеф. Шепотом обратился к нему Игорь. Как он ему надоел. Молодой. «Нет, чтобы лежать и ждать». Все время пытался говорить, тем самым расходуя лишний кислород. «Что тебе?» «Слышите?» Он замолчал. Илон прислушался. Но в ушах только шумело. Во время аварии он сильно ударился, и теперь у него все время в голове только и шумело. Не то море, не то городская трасса. «Нет». Он уже спокойнее ответил мальчишке. Он из ученых. Напросился к ним, себе на беду. «Там кто-то есть». В полумраке прополз вперед и постарался приложить ухо к стене. «Там что-то шумит. Камни, что ли?» «Нас еще больше заваливает». Сделал вывод командир. «Корпус выдержит?» «Какое это уже будет иметь значение?» Все понимали, что ситуация безвыходная. Единственное спасение — это первый лагерь. Там оставался один вездеход. Он мог бы помочь им выбраться. Но оператор заболел, и его отправили на орбиту в карантинный бокс. «Слышите?» — опять спросил мальчишка. Теперь Илон почувствовал, как корпус массивной машины сдрогнул. «Ну все», — подумал. «Еще чуток». и стенки машины сложатся, зажав их, как листья при сушке гербария. «Помолись», — сказал парню. «Кому?» «Да кому хочешь», — говорят, помогает. «Я ученый, верю только в то, что вижу, или то, что могу доказать, а это...» «Заткнись, просто молись». Сейчас Илон понимал, что времени не осталось. Корпус скрипел, буквально ныл, трещал. Чувствовал, что где-то там, в днище, что-то с треском зазвенело и лопнуло. На мгновение все остановилось, и по металлу опять пополз скрежет. «Свет!» — почти закричал мальчишка. Илон постарался сосредоточиться, заморгал, но в глазах летали только черные пятна. Они застилали видимость, но даже так он смог оценить разность в освещении. Стало светлее. Что-то или кто-то очищал их смотровое окно. «Девчонка?» — неуверенно сказал Игорь. «Все, глюки», — подумал Илон, — «у него или у меня». Он продолжал моргать, голова с трудом поднималась. Хотел было уже сдаться, но наконец-то смог что-то разглядеть. Мальчишка сидел сбоку не как-то странно ввел себя. Кому-то махал рукой. «Идиот!» — выргулся про себя Илон. Свихнулся. А Игорь продолжал махать рукой и как ребенок улыбаться, будто ему дали леденец. Илон не мог видеть, куда так пялится парень. Камни с его стороны закрывали обзор, но со стороны мальчишки точно светило небо. Сердце так и заколотилось. Нашли, всё же нашли. Пополз вперед, боялся встать, поскольку как только поднимался, сразу начинала кружиться голова. — Нашли, нашли, — шептал он, — нашли. — Девчонка! опять заладил свою игорь где аккуратно потерся головой стараясь сосредоточиться илон посмотрел в направлении пальца куда тот указывал за пятнадцать дней глаза привыкли к полумраку и теперь слезились от яркого света но и он смог различить не просто фигуру человека точно увидел девчонку вернее девушку Она была без скафандра, в какой-то нелепой одежде. Не то юбка, не то платье с вырезами. Ощущение, что она была на какой-то вечеринке и случайно проходила мимо. Девушка с легкостью брала глыбы и отбрасывала их в сторону, будто постельные подушки. А после присела и так же, как и этот идиот Игорь, помахала им рукой. мол «Привет, дебила! Как вы тут поживаете?» Илон закрыл глаза. «Это нереально. Все нереально. Похоже, он и правда свихнулся. Это от нехватки кислорода». Но как бы он не пытался себя убедить в этом, его мозг работал четко. Слышал, как где-то падают камни. Не шума а только вибрацию по корпусу. Потом услышал свист, приоткрыв глаза. Что-то присосалось к окну и бурило в нем дырку. «Какого черта ты делаешь? У меня нет запасных окон!» Выргулся Илон и постарался сесть. Через минуту была проделана дыра. К образовавшемуся отверстию присосался шланг, и послышалось шипение. Тяжело. Голова, как гиря, тянула вниз. Хотелось прилечь. Он устал. Ощущение, что не один день таскал мешки с цементом, и теперь все. Выдохся. Глаза закрылись и провалился не то в сон, не то в дремоту. «Командир, командир!» Тряс его Игорь. Ему захотелось отругать мальчишку, но сразу почувствовал, что что-то изменилось. Мог не просто говорить, а его голова уже не трещала. Ощутил свежесть воздуха, веки открылись, и тех темных пятен уже не было. теперь мог спокойно все видеть. В окне торчал шланг, по которому с шумом закачивался свежий воздух. К нему тянулись три лица. Этот неугомонный мальчишка Игорь, а еще Сара и Алпан. Жадно глотали поступающий воздух и почему-то по-идиотски улыбались. В голове прояснилось. Теперь и сам Илон стал осознавать, что их нашли. Правда, не мог видеть, кто их спас. Только ощущал, как по корпусу вездехода отдавались удары камней. Шла очистка от завала. Прошли долгие часы, прежде чем смог ее увидеть. Это и правда была девчонка. Ему не померещилось. Она освободила корпус вездехода, после прокричала, чтобы держались. Никто не понял, зачем им держаться. Но когда вездеход стал разворачиваться и становиться обратно на колеса, все вскочили и вцепились в поручни. «Как она это делает?» спросила Сара, смотря в окно. Не увидела ни тральщика, ни другого вездехода. Единственное, что видела, это несколько баллонов, которые закачивали им воздух. Теперь корпус был свободен. Илон проверил герметичность дверей шлюзов. Смог запустить запасной генератор, затем двигатель. И вездеход осторожно тронулся, стараясь ничего не повредить, и выехать на чистую площадку. В двухстах метрах стоял еще один вездеход. Около него кто-то возился в скафандре с экспедиционной эмблемой. Закрепляя трос для буксировки третьего вездехода. Девушка и правда была без скафандра. Ему не показалось. Она с легкостью перепрыгивала с камня на камень, будто была на земле. Видел ее только вдалеке. Все так же продолжала кидать глыбы, как набитые пером подушки. Наконец, Илон увидел последний вездеход и поспешил к нему. Корпус выдержал удары груды камней. Правда, был изрядно помят, но пробоин не было. Из окна видно, как махали руками члены команды, Их спасли. Он повертел головой. Рыжеволосой девушки нигде не было видно. Однако недалеко стоял контейнер с питьевой водой и комплектом питания. Вот так просто. Их спасли и все. Они еще не один день провозились, восстанавливая поврежденную технику. Машины были на ходу. Оползень накрыл их, утянул в стороны на сотни метров, а после завалил. У них есть еда, вода, чистый воздух. Треть сотрудников еще не пришла в себя после аварии. И все же два человека погибло. Остальные отделались очень легко. Но кто их спас, так и не знали. Никто даже не заметил, когда она их покинула. Просто исчезла. «Кто бы ты ни был, спасибо тебе от нас всех», — сказал Илон. и, заведя двигатель вездехода, тронулся в путь. Оставалось только одно — ехать дальше вперед. Им надо поставить лагерь и приступить к работе. Ведь именно для этого сюда и прилетели.